Восьмое. От Иви. Энджел получила следующее указание. Первое. Никому не показываться на глаза и никого не убивать до наступления дня. Второе. Разрезать коконы на Кейли и море. Третье. Наслаждаться жизнью. «Ладно», — согласилась Энджел, — «но ты уверена, что Мора и Кей не убьют меня, пока я буду...» Наслаждаться жизнью. Совершенно уверенно, ответила Иви. Хорошо, сказала Энджел. Откройте ее камеру, приказала Иви, и из дыры у душевой появилась колонна крыс. Первая крыса остановилась у двери в камеру Энджел, вторая залезла на первую, третья на вторую. Сформировалась башня, серые тельца лежали друг на друге, как... Отвратительные шарики мороженого. Иви ахнула, когда нижняя крыса задохнулась под тяжестью остальных. — Ох, мать, мне очень, очень жаль. — Вы только гляньте на этот удивительный цирк! Энджел зачарованно смотрела на происходящее. — Сестра, на этом можно хорошо заработать. Ты в курсе? Наверху оказалась самая маленькая крыска, еще детеныш. Она втиснулась в замочную скважину. Иви контролировала ее крошечные лапки, ощупывая механизм, нажимая силой, которой прежде не обладала ни одна крыса. Дверь камеры открылась. Энджел взяла пару полотенец из душа, взбила их, положила на койку, прикрыла одеялом, вышла из камеры и притворила за собой дверь. Со стороны казалось, что она наконец-то сдалась и заснула. Она зашагала по коридору в крыло «В», где теперь находилось большинство коконов со спящими заключенными. — До свидания, Энджел! — крикнула вслед Иви. — Да, — ответила Энджел. «пока, — Пока-пока. Она замялась, уже взявшись за ручку двери. — Ты слышишь крики? Иви слышала и знала, что кричит член городского совета Берт Миллер, сообщающий всем о ранении в ногу. Его вопли проникали в тюрьму через вентиляционную систему. Энджел не нужно было тревожиться об этом. — Не бери в голову, — ответила Иви. — Это всего лишь мужчина. — Ясно, — сказала Энджел. И ушла.